Глава шестая. Прятки Везде вокруг нее спали мальчишки, еще разок набив животы супом из грязи и камней. В этот раз она не ела, и теперь ее пустой желудок урчит и ноет. Как она тут выживет? Как эти мальчишки выживают, питаясь только грязью, корой и листьями? Она старается не думать об этом потому что мысль вызывает неясное беспокойство. Разве мама не рассказывала про ловкую швейку, которая побывала в стране детских призраков? Мальчишки вокруг достаточно материальные, но, может быть, они и в самом деле призраки, и поэтому им не нужно есть так, как ей. Хотелось бы вспомнить, как именно швейка из сказки пыталась освободить тех детей. Тогда она помогла бы мальчишкам отправила бы их домой. Они наверняка так же скучают по своим мамам и папам, как она по своим. Питер все твердит, что она здесь для того, чтобы стать их мамой. Из этого следует, что, вероятно, здесь нет ни других матерей, ни сестер, ни отцов, ни тетушек, как и дядюшек. Только она сама и мальчишки. А это значит, что никто ей не поможет и не расскажет, как попасть домой. Она осматривает лагерь. Последние язычки огня светятся темно-оранжевым. От пепла поднимаются струйки дыма. Тут раньше был дым, да? Она смотрит вверх, но там только полная луна. Неестественно, ярко сияет над деревьями. На самом деле в этой луне вообще нет ничего естественного. Это гладкий серебристый диск будто монетка, подвешенная в небе, или дыра, прорезанная в темной бумаге, через которую пробивается яркий свет. Совсем не похожа на настоящую луну. Эта мысль прошивает ее, и она просто начинает рыдать ни с того ни с сего. Она злится на себя за это. Такая ведь ерунда. Но она скучает по своей луне, которую видно из ее окна. На прошлый день рождения дедушка повел ее на экскурсию по Королевской обсерватории. Она чувствовала себя очень важной и очень взрослой, особенно когда дедушка договорился с одним своим другом оттуда, настоящим ученым, таким какой станет однажды и она, чтобы она посмотрела в телескоп на Луну. Она помнит, какой большой, близкой и нереальной выглядела Луна. Все эти тени, провалы и кратеры которые невозможно рассмотреть без специальных линз в телескопе. Почему она так хорошо помнит эту поездку, а собственное имя ускользает? Будто кто-то задернул занавеску, отделив часть ее разума. Она знает, что там что-то есть, скрытое от взгляда, но размытое и искаженное. Если не сосредотачиваться на этих вещах, они исчезнут. Что еще хуже? Время от времени ей кажется, что она и не прочь все забыть. После еды, которую Питер окрестил ужином, он вновь потащил всех на пляж, чтобы поиграть в сложную игру, в правилах которой она так и не разобралась. Она сперва запуталась, но затем пролетели часы-беготни и топоты вместе с мальчишками. Они топали ногами и звали друг друга. Все это время над головой светило солнце. Круглая и палящая, и никуда не двигалась, хотя пока они еле собирались с сумерки. Только когда Питеру наскучила игра, она заметила, как устала, как перепачкалась, что ее ночная рубашка жесткая от соли, а волосы спутаны. Что бы сказал дедушка? Она едва не хихикает от этой мысли, но вместо этого икает и размазывает слезы по щекам. Он всегда хвалит ее когда она сидит прямо, держит ноги вместе, а руки аккуратно складывает на коленях. Когда она забывает держать осанку или вертится, когда возбужденно подпрыгивает, торопясь продемонстрировать ему последние пополнения в своей коллекции, он замолкает и хмуро сжимает губы. Он считает, что наука — неподходящее занятие для юной леди. Но ведь он повел ее в обсерваторию. Так что, может быть, глубоко в душе он все таки добрый. Пусть мама так и не думает. Иногда, когда мама в подходящем настроении, она очень точно изображает, как дедушка хмурится. Мама не любит дедушку, это очевидно. Хоть она никогда и не говорила об этом вслух. Насчёт отца непонятно. Иногда и папа, и мама будто расстроены после визита дедушки. Но что-то подсказывает что это одна из таких вещей, о которых лучше не спрашивать. От мыслей о маме колит в груди, так что дышать трудно. Хочется, чтобы мама появилась здесь и вычислила соленые колтуны из волос, чтобы рассказала правильно одну из своих сказок. Может быть, она уже слишком взрослая для сказок, но прямо сейчас ей хочется этого больше всего на свете. Она рыдает еще горше при этой мысли. Может, она больше никогда не увидит маму, папу или кухарку, или дедушку. Она будет счастлива увидеть его, даже если он отругает ее или разочарованно вздохнет, потому что она выглядит ужасно неопрятно, как не подобает леди. Она еще столько всего не видела и не сделала, что если она никогда не сможет поступить в университет и стать ученой, Не будет путешествовать по миру. Она растирает щеки и вытирается о ночную рубашку. Ее облегчению слез больше нет. Только сухие глаза жгутся и щиплют. Надоело себя жалеть. Ну и что с того, если никто ее не спасет? Она просто спасет себя сама. Она поднимается и прислушивается. Не изменилось ли дыхание вокруг? По крайней мере, хорошо видно из-за слишком яркой луны, так что она ухитряется пробраться к краю лагеря, не наступив ни на кого из мальчишек, развалившихся вокруг погасшего костра. Может вернуться на берег? На кораблях бывают спасательные шлюпки, так ведь? Может быть, одна есть рядом с тем местом, где она очнулась? Сможет ли она грести всю дорогу домой? Пусть она не знает, где Неверленд располагается на карте, но если Питер летел сюда с ней без остановок, значит, это не так уж далеко от Лондона, правильно? У ограды она останавливается и оглядывается через плечо. Никто из мальчишек не шевельнулся. Темные тени, лежащие на земле, в гамаках под деревьями или свернувшиеся в мостиках меж ветвей. Она расправляет плечи, и переступает незримую линию, отделяющую лагерь Питера от деревьев. По коже пробегает мороз, добавляя ей храбрости и силы. Если повезет, мальчишки не сразу ее хватится. Она ускоряет шаг. Солнце может встать в любую секунду, как она уже наблюдала, но если она поторопится, то, возможно, получится сбежать, пока еще темно, и никто не успеет ее хватиться. Жуткий силуэт падает перед ней на тропинку. Сердце подпрыгивает, и она сдавленно вскрикивает. Она никак не может разобрать, что это такое. Больше всего похоже на огромного краба или паука. Угловатые конечности торчат из него под неправильными углами. Оно полностью загораживает тропу, и как не обойти? В Неверленде водятся чудовище? Убежать обратно в лагерь? Разбудить питера и мальчишек? Прямо сейчас она и пошевелиться не может. Она будто застряла в одном из тех снов, где ты хочешь убежать, но ноги не двигаются. Глаза блестят во мраке. Они же намек на улыбку, похожий на тонюсенький месяц. Вдруг силуэт обращается к Но от этого не легче. В нем есть что-то неправильное. В том, как он сидит на тропинке, как изгибает руки и ноги, будто марионетка, как деревянная кукла, которую неаккуратно бросили в угол. Он запрокидывает голову и призывно вопит, порождая странное эхо, похожее на трель, от которого по спине вверх-вниз ползут мурашки. Она делает шаг назад, и Питер наступает следом. Хватает ее за запястье, а эхо летит над лагерем, будя мальчишек. Вдруг появляется ощущение, что они собираются связать ее и сжечь, как ведьму. Может быть, потом они ее съедят. «Дэнди придумала отличную новую игру!» Восклицает Питер, когда сонные мальчики окружают их. В нем больше нет никакой угрозы. Одна чистая радость на лице. Но страх все еще не разжал хватку. Ей не по себе. Но она старается держаться. Игру тупо повторяет она слова Питера. Прятки при луне. Хитро говорит он. Он не понимает, что она пыталась сбежать. Возможно ли такое? Или он понимает, но уже простил ее? Питер бросается вперед и касается мальчика среднего роста с пухлыми щеками и большими руками. «Ты водишь!» Питер, пританцовывая, отбегает, чтобы было его не достать. «Убегаем и прячемся! А Берти будет нас искать!» И он убегает в темноту. Миг и остальные мальчишки рассыпаются. Остаются только она и Берти, растерянно моргающие. Берти трет лицо, затем встряхивается. Он похож на медведя, что пробуждается от долгой зимней спячки. Улыбка Берти, медленно расплывающаяся по лицу, совсем не такая коварная, как улыбка Питера, но в ней мелькает расчет. До них обоих доходит в один и тот же момент если он осалит ее до того, как она убежит, она будет водить вместо него. Он тянется к ней, но движение неловкое, так что она уклоняется. Он едва не касается ее пальцами. Какая-то ее часть понимает, что если она будет водить, ей будет проще сбежать. Но инстинкт, въевшиеся правила игры, которые говорят, что водить плохо, побеждает. И она бежит прочь. Она боится, что ее поймают, потому что тогда придется охотиться в этой темноте на всех мальчишек, которые наверняка знают остров куда лучше ее. И это вытесняет из головы все прочие соображения. Она мечется среди деревьев, бежит зигзагами, надеясь, что так сбросит Берти с хвоста. В отличие от мальчишек, она не знает, где лучше прятаться но, по крайней мере, она точно может убежать. Она слышит, как они пробираются через листву и ветки, даже не пытаясь идти тихо. Звуки странно распространяются между деревьями, так что точно не сказать, откуда они идут. Она надеется, что Берти переключится на остальных, но он бежит за ней, с жутким шумом тяжело ломится через кусты. Она не решается оглянуться только бежит еще быстрее. Наконец, звуки преследования отдаляются. Она не замедляет бег и движется дальше. Вместо усталости бег только придает ей сил, скорости и легкости. То же самое, что было на пляже. Она больше не заботится о том, куда бежит. Воздух такой сладкий, почти как тот чай, которым ее поил Питер после пробуждения. Страх отступает, и она бежит просто потому, что это весело. Перепрыгивает через поваленные деревья и пролезает между корнями и скалами, забыв, что нужно найти, где спрятаться. Разгоряченная кровь поет, и она вся отдается чудесному ощущению свободы. Она не спит, хотя уже давно пора. Она ловкая, и, может быть, самое главное — Она не водит. Только представить лицо Питера, когда он увидит, что ее не поймали. Может быть, он даже признает, что она победила в этой дурацкой игре. Она, наверное, уже пробежала насквозь весь остров. И кажется, что она может бежать еще, бежать вечно. Но она замедляется. Ноги болят, но это приятно. Никого не слышно. Так что самое время оглядеться по сторонам, пока рядом нет Питра, который торопит ее делать то и это. Растения окружают едва заметную тропинку с обеих сторон. Большие темно-зеленые листья блестят в лунном свете. Похоже на Тару. Но эти еще больше, а цветы размером почти с ее голову. Она останавливается, чтобы рассмотреть поближе. Лепестки по краям цвета коралла, цвета заката, а к середине цветка темнеют до фиолетово-красного. В Англии нет ничего похожего. Может быть, это вообще новый вид? Я на первое его открыла. Восторг переполняет ее, когда она касается нежной тычинки. Палец покрывается ярко-желтой пыльцой, и внезапно, Появляется порыв лизнуть ее. На вкус должно быть, как засахарившийся мед, как напиток, которым поил Питер. Не надо. Листья шелестят и открывают маленькое бледное лицо. Она опугается и отпрыгивает назад. Самый маленький мальчик, который сосал край рубашки, смотрит на нее широко открытыми перепуганными глазами. Эти цветы плохие! Одной рукой он прикрывает рот и нос, будто старается не шуметь или не вдыхать слишком глубоко, так что слова звучат невнятно. Она смотрит на палец, перепачканный пыльцой, и торопливо вытирает его об рубашку. Она что, в самом деле собиралась это попробовать? С чего бы ей так поступать? Она не дурочка, чтобы тащить в рот незнакомые растения. Они могут быть ядовиты» но этот головокружительный запах цветов, от которого так уютно и безопасно, и она поднимает воротник ночной рубашки и прикрывает рот, чтобы не вдыхать этот одуряющий запах. Где она? Она раньше не видела эту часть острова. Она была в лагере, а потом бегала. Питер, тропинка, а потом эта игра — Она пристально смотрит на мальчика. Но он не пытается ее осалить или выдать, где она. Ты в порядке, Венди. Это не мое имя. Я. Ух! Хочется вопить это огорчение. Но если рядом кто-то есть, она выдаст их обоих. Она положила в рукав камешек из супа, тот которым чуть не подавилась. И теперь достает его сжимая, пока руке не становится больно, а глаза не начинает жечь. «Тебе, Питер, тоже придумал новое имя?» Глаза мальчика, что виднеются над ладошкой, которой он прикрывает рот и нос, круглые от любопытства, а не от страха. «Меня раньше звали как-то по-другому, но теперь я Тимати. Питер дал мне какое-то имя, но мне не понравилось. «Так что я выбрал другое. Он иногда разрешает, если...» Он бросает взгляд вдоль тропинки и напрягается. Она смотрит туда же и замечает, как тень мелькает и прячется за деревом. «Что?» Но Тимати уже исчез. Ули пятнул по тропинке и бросил ее одну. Она ощурится, но тени уже не видно. Может быть, это только ее воображение? Стрекочет какое-то насекомое, звук как от сверчка, но еще похоже, будто пальцем вводит по краешку влажного бокала и стекло поет. Вот бы у нее были с собой сачок и банка для образцов. Она делает шаг вперед. Звук резко обрывается, по спине продирает мороз. Еще шаг. И ощущение, что за ней следят, крепнет. Твердое, несомненное, пугающее. Она овертится, ожидая увидеть Берти или даже Питера, которые тянутся к ней, чтобы осалить. Но никого нет. Как будто кто-то зовет по имени в пустой комнате. Только еще хуже, потому что она сейчас даже имени своего не знает. Она расправляет плечи и поднимает голову она не заплачет снова она не позволит себе сломаться под весом всего что она не знает И уж точно не позволит мальчишкам прятаться и пугать ее только потому что она девчонка эй она делает шаг и заставляет себя говорить громче там кто-нибудь есть хрустит ветка девочка поворачивается на звук, но в темноте ничего не разобрать тропинка впереди сужается, Деревья склоняются над ней, образуя туннель. Есть что-то зловещее в том, как неестественно близко они подступают. На ум приходит глубокая дыра, ход в земле или пасть огромного зверя, который поджигает ее, чтобы проглотить. Как в той истории про иону и кита. Но вдруг тропинка ведет к спасению. Она делает еще шажок. Что-то ударяет по ступне сверху. Она отпрыгивает и еще что-то бьет по плечу, острое, будто насекомое ужарило. Она крутится на месте, но все еще никого не видит и рассерженно кричит. «Питер, это ты! Прекрати сейчас же! Это не смешно!» Она обрывает фразу, потому что еще одна штука едва не попадает в нее и улетает в опавшие листья, покрывающие тропинку. Девочка уворачивается, прикрывает голову руками и ухитряется поймать несколько снарядов, не подставившись под удар. Она поднимает руку, собираясь швырнуть их обратно в заросли и продемонстрировать, что она не беззащитна, но даже не видит, в кого кидать. Она пятится по тропинке, и когда снаряды перестают стучать по земле, она останавливается, чтобы рассмотреть, что поймала. В основном камешки, И среди них один наконечник стрелы. У нее есть такой дома в коллекции, кухарка подарила. Ей специально прислали из Канады. Давным-давно ее племя делало такие и охотилось с их помощью. Теперь они все еще их делают, но уже не охотятся. Тот, что у нее в руке, не острый, но все равно повезло, что ее только задело. Возможно, те, кто швырялся, не хотели ранить, только отпугнуть. Она выбрасывает камни и вертит наконечник в руках, рассматривая поближе. Жаль, что она так мало знает. Может быть, она бы что-нибудь поняла по этой стреле. Она попыталась расспросить кухарку подробнее о ее подарке. Но когда речь заходила о настоящих вещах, а не о сказках, передаваемых из поколения в поколение, Она будто грустнела. А еще она удивилась, словно не ожидала, что кто-то спросит. Только когда кухарка не смогла ответить на все вопросы, она признала, что знает не так много об истории своего племени, как следовало бы, потому что покинула Канаду совсем маленькой и с тех пор не возвращалась туда, и это ее беспокоило. Тогда мама зашла на кухню, велела прекратить приставать к кухарке и прогнала дочь, хоть кухарка и говорила, что не против. Девочка прокралась обратно и увидела, как мама и кухарка шепчутся, соприкоснувшись лбами. Они обе выглядели расстроенными. Она и не знала, что взрослые могут так расстраиваться. Так что она поспешила уйти. «Ха!» Я нашел тебя! Пальцы смыкаются вокруг ее руки, и она вскрикивает от неожиданности. Теперь ты должна мне помочь найти остальных, какие правила. Берти! Она крепко сжимает пальцы, пряча наконечник. У Берти потный лоб, он тяжело дышит. Из-за этого, а еще потому, что он старается не смотреть ей в глаза, она не поправляет его. Ведь она теперь водит, а он должен убегать. Ему страшно. Он не хочет прятаться в темноте один, хоть никогда и не признается, особенно перед девчонкой. До нее внезапно доходит. Если прятки продолжаются, кто тогда кидался в нее? — Ты кого-нибудь уже нашел? — Нет. Берти будто испытывает облегчение. Но выпячивает грудь, а в голосе прорезается командирский тон. Ты первая. Теперь ты должна мне помочь. Он все еще держит ее за руку. Пальцы влажные, липкий страх сочится сквозь них. Она оглядывается, но там не следа того, кто кидал камни. Может быть, они не пытались ее ранить или напугать. Может, они хотели предупредить ее. Ну о чем? Может, там что-то опасное в конце тропинки? Или что-то, что нужно оберегать? Пошли, Берти настойчиво тянет ее за руку. Будет еще время разобраться с этой загадкой. Да к тому же Берти только все испортит. Он слишком шумный, а сейчас еще и слишком нетерпеливый. Его жажда уйти отсюда осязаема. Она чувствует, как пульсирует кровь в кончиках его пальцев, и это почти заразно. Из-за него и ей хочется убежать. — Ладно, пошли, найдем остальных. Она идет за Берти, не обращая внимания на холодок на коже, будто чужая рука касается ее шеи, и говорит себе, что это ради него они уходят, а не из-за нее.